Глава 83. «Привет, Бет». Бет подняла взгляд и увидела подошедших к ней Сэма Данелли и Джарвиса бернса Наступило утро следующего дня, и сейчас они стояли в зале Вашингтонского офиса ФБР, где Бет должна была вручить несколько наград местным подросткам, участвующим в программе бюро «Юный агент». «Сэм, Джарвис, не ожидала вас тут увидеть». Бернс прищурился. «Почему?» кто-то из этих молодых людей в будущем станет разведчиком. Никогда не рано начинать искать талантливых и перспективных личностей», добавил Данелли. «Кстати, я поговорила с вашими парнями и благодарна за ваши усилия». «Ну, технически они не мои парни», быстро сказал Данелли. «Но я высоко ценю нашу профессиональную дружбу. Знаете, Бет, если бы вы не выбрали карьеру в правоохранительных органах, Из вас получился бы потрясающий сотрудник разведки. «Высшая похвала от вас. Значит, Рейгер и Хоуп вам не отчитываются?» Данелли и Бернс быстро переглянулись. «Мы даже не из одной разведывательной платформы», — сказал Данелли. «Честно говоря, я сделал несколько телефонных звонков, станцевал потамахский тустеп и вышел на этих парней. Кажется, они неплохие профессионалы». И их начальство явно дало добро ввести вас в курс дела. Ну, о деле там говорилось немного. Генеральной линией была национальная безопасность. Да, к сожалению, так часто случается. Вы же знаете, как все это работает. Никто не хочет никого ни во что посвящать, не доверяя никому. Поговорка времен Холодной войны, а живая по сей день. У Рейгера и Хоупа есть какие-то связи с военными? Бернс пронзительно посмотрел на нее. «Нет, насколько нам известно. А почему вы спрашиваете?» «Просто наблюдение. У них были удостоверения ДНБ, но они сказали, что раньше работали на бюро. Я проверила их биографии и быстро выяснила, что мой уровень доступа недостаточно высок для таких раскопок». «При наличии ДНБ, ФБР и еще 16 спецслужб, — сказал Данелли, — практически невозможно нормально работать». Должность директора национальной безопасности создавалась ради лучшего контроля и координации всех этих неповоротливых ассоциаций, но, и вы это от меня не слышали, это подвиг Геракла, кое-кто даже скажет, что это невозможно. Не сомневаюсь, мне нужно следить всего за одним городом и четырьмя тысячами полицейских, у вас же целый мир, не принижайте себя, этот один город – наша столица» а один из ваших подопечных, так уж вышло, наш президент, который вчера пошел за пиццей, что обошлось мне в 200 человек прикрытия отозванных с улиц. «Самый влиятельный человек в мире может делать, что хочет и когда хочет», заметил Бернс и подошел ближе. «Между прочим, я слышал, вы арестовали убийцу, той женщины-юриста из Джорджтауна». «Поздравляю, директор даже упомянул об этом на утреннем брифинге». — Верно, Бет, — сказал Данелли. — Хорошая работа. — Ну, будем надеяться, она дойдет до конца. — Бездомный ветеран, — насколько я понял, — сказал Бернс. — Луи Докери, бездомный ветеран с грудью в медалях, включая два пурпурных сердца и боевой бронзовый крест. Бернс покачал головой, седые волосы упали на широкий лоб. — Очень печально. У меня особое отношение к пурпурному сердцу, — У самого их два. — У меня тоже есть одно, — сказал Данелли. — К сожалению, две идущих сейчас войны тяжким бременем ложатся на военных и ассоциацию ветеранов. Просто не хватает средств на все проблемы. — Вашингтону лучше пересмотреть свои приоритеты, — заметила Бет. — Не могу представить цели важнее, чем забота о людях, которые своей грудью защищали нашу страну. Бернс похлопал по больной ноге. Когда выбрался, я добивался психологической помощи, хотя тогда это считали в некотором смысле позором. Надеюсь, теперь с этим проще. Ну, вы хорошо справились, так что надежда есть. С этим можно поспорить. С тем, что есть надежда, Бёрнс улыбнулся, нет, что я хорошо справился. Данелли указал на группу подростков, ожидающих своих наград. «Идите, шеф, зарядите их, как следует своей речью. Через десять лет они будут первой линией обороны нашей страны. Предотвращать атаки, а не отвечать на них. Вы об этом? Гораздо лучше раздавить врага до того, как он сможет действовать, а не вытаскивать тела его жертв из-под обломков. Мы спасаем жизни, Бет, вы и я. Просто мы работаем в своем поле немного иначе. Но цели у нас одинаковые. Никогда не забывайте об этом». Мужчины отошли, а через секунду телефон Бет зазвонил. Она посмотрела на экран и нахмурилась. Ей очень не хотелось отвечать. Мэйс, я сейчас очень занята, твое дело может подождать?» «Что?» С минуту она напряженно слушала. «Я займусь этим». Бет отключилась, посмотрела на агента ФБР, представляющего программу, и подняла один палец, тот кивнул. Начальник полиции быстро отошла в угол зала и набрала номер. Лоуэлл Кассел явно удивился. «Хорошо, Бэт, как скажете. Это довольно легко проверить. Но если это окажется правдой, ситуация заметно усложнится». «Да». «А как вы пришли к этой теории?» Услышала одну догадку. «Ваша сестра напряженно трудится». Бет отключилась и поспешила к сцене лично поприветствовать подростков, а потом занять место на кафедре и произнести свою речь. Данелли и Бернс, которые напряженно наблюдали из дальнего угла, как Бет говорит по телефону, повернулись и вышли из зала.